Вряд ли Сергей Алексеевич читал газеты и журналы, где публиковались статьи Вадима, но о его успехе наверняка был наслышан хотя бы от той же Фени, которая поступила к ним по рекомендации Сергея Алексеевича. То ли они были из одной деревни, то ли он назвал ее своей родственницей. По дружбе Вадим сообщал ему разные политические новости, комментировал газетные сообщения, тешил самолюбие, хотелось выглядеть лицом значительным, Приближенным к высшим сферам. Сергей Алексеевич многозначительно поднимал брови и все услышанное заключал одной добродушной фразой: "Без льва до выдачи не обошлось". Произносил эту фразу про Троцкого так, как когда-то произносили слова "англичанка гадит". Выслушав анекдот, Сергей Алексеевич вежливо улыбнулся и сказал свое обычное: "Без льва до выдачи не обошлось". Мол, это Троцкий надоумил Радыка так ехидно ответить Сталину. Неужели Сергей Алексеевич донес? Близкий человек, можно сказать, друг семьи, знает отца уже лет двадцать и покойную маму знал, и его, Вадима, знает чуть ли не с пелёнок, и Феня, его родственница. А может он профессиональный стукач? Место удобное, Через его руки проходят десятки, сотни людей, и все рады почесать языки. Свою дежурную фразу без льва до выдачи не обошлось. Он произносит с двусмысленной улыбочкой и вставляет ее не только в разговоры с Вадимом, всем ее говорит. Значит, все должны знать и знают, что под львом до выдачим он имеет в виду Троцкого. Не вызывает ли он таким образом нарочно всех на разговор о Троцком? Вадим вспомнил вдруг рассказ Фене о том, как они в деревне спасались от хлебозаготовок. «Нас семеро у родителей было», — рассказывала Феня. «Чем кормить?» «Зерно подчистую отбирали. Все облазют, каждый уголок заметут. Мать-покойница придумала. Матрасы мы за место соломы зерном набивали. Спим на них. Жестко спать колется зернота. Зато хоть с малым, но хлебушком были. Пекли тайком». Чтобы соседи не доказали, что утаили мы, не все сдали. Фени из кулацкой семьи, как-то приезжал ее отец, сидел на кухне, смотрел искательно, настороженно, конечно, раскулаченный, а ведь Фени Сергея Алексеевичу родня: Как он Вадим это раньше, не учел, не придал значения, друг семьи свой человек, да он всем Арбатским свой человек, и на всех пишет информации. И на него, на Вадима, мог написать. Приходя в клуб писателей, встречаясь с Эльсбейном и Ершиловым, Вадим вглядывался в их лица. Может, как-нибудь выдадут себя, смущением ли, или в глазах что-нибудь промелькнет? Нет, вели себя обычно. Но кто-то все же донес на него. Эльсбейн? Всем известно, что Эльсбейн почти ежедневно бывал в доме Каменева, Сотрудничал в издательстве «Академия». Каменева посадили, а Эльсбейна не тронули. С другой стороны, Эльсбейн сам рассказал анекдот. Не будет же он на себя доносить. Ершилов. Ершилов не того ранга человек, не для мелкого доноса. Его специальность — доносы крупные. Каждая его критическая статья — политический донос. Каждая его обличительная статья в сущности — уже приговор». Такой ерундой, такой мелочью заниматься не будет. Итак, если дело именно в анекдоте, то настучал на него только Сергей Алексеевич. Вадим Моросевич стал распространителем антисоветских анекдотов, распространяет их где попало, даже в парикмахерской. Его сестра уехала в Париж, вышла замуж за антисоветчика, а он, Вадим, занимается антисоветчиной здесь. Но это неверно. Неверно, неверно. Он не антисоветчик. Конечно, глупо было рассказывать такой анекдот Сергею Алексеевичу. Тем более, тот вряд ли его понял. Но ведь анекдот не про Сталина, а про Радека. Для интеллигенции Радок стал как бы советским Козьмой Прутковым. Само его имя было символом дозволенности, признаком, хотя и свободомыслия, но официального, негласно разрешенного. Как не утешал себя Вадим, как не успокаивал, он понимал, что дело его плохо, очень плохо. Альтман этот анекдот растолкует совсем по-другому. Рассказывал анекдоты про товарища Сталина. И где? В парикмахерской. И кому? Парикмахеру. А кому еще рассказывали? Никому? Ах, никому. А почему мы должны вам верить? В какую страшную историю он попал. Он ничего не сможет отрицать. Отрицать глупо, только усугубишь свою вину. Но если он признается, что рассказал этот анекдот Сергею Алексеевичу, он должен будет сказать, от кого он его услышал. Должен будет назвать Алисбейна. А кто при этом присутствовал? Ершилов. И его надо будет назвать. Если он будет выкручиваться, скрывать, то его посадят. Неужели его посадят? Так закончена жизнь. За что он должен погибать? Ведь ему всего 25 лет. За кого? За Радека, который выдумывает такие анекдоты. За Эльсбейна, который их распространяет. Радеку легко. С него как с гуся вода. Скажет, это все мне приписывают. И ему в самом деле многое приписывают. А Эльсбейн, сукин сын, провокатор, рассказывает такие анекдоты, да еще при третьих лицах, при Ершилове. Ершилов хорош, член партии, больше того, член партийного комитета. Почему не дал отпор Эльсбейну? Его отпор послужил бы сигналом для Вадима. Он не стал бы этот анекдот рассказывать Сергею Алексеевичу. Так что они оба хороши. И Эльсбейн, и Ершилов. Их он тоже щадить не собирается. Да, Эльсбейн... Рассказал этот анекдот, но в присутствии члена порткома Ершилова. Тот одобрительно посмеялся. И он, Вадим, решил поэтому, что в анекдоте никакого криминала нет. И несколько неосторожно рассказал его парикмахеру. И все же Вадим нервничал, мысли путались. Его страшило новое свидание с Альтманом. Этот его грустный взгляд, неожиданно переходящий в палаческий прищур, Это тупая, непробиваемая монотонность встречи с неожиданными взрывами гнева и истерическими выкриками. Ужас. С другой же стороны, тяготило, мучило, не давало покоя неопределенность, неизвестность. Скорее бы вызвал, выслушал, записал бы, что надо, и успокоил бы Вадима, ведь он честно выполнил свой долг. Конечно, может закрутиться дело. Но Ершилов вывернется. Слишком большая величина. На него руку не поднимут. Ну а Эльсбейн, черт с ним, пускай выкарабкивается, как хочет. Пусть признается, кто ему рассказал эту пакость и объяснит, зачем он несет ее по всему ресторану. Да, только бы поскорее вызвал. Вадим сидел дома, ждал звонка, а если уходил, то строго наказывал Фене спрашивать, кто звонил и записывать фамилию. Феня фамилии не записывала. Вадим впадал в бешенство, стучал кулаком по столу, хотя прекрасно понимал, что в НКВД вызывают не через дом работниц. Я ведь тебе русским языком говорил, записывай. Вот ведь специально положил тебе у телефона бумагу и карандаш. Неужели трудно вывести свои каракули? Но Феня не желала выводить каракули и на следующий день докладывала. Звонил какой-то мужчина, кто такой, не сказал. «А ты спросила?» «Спрашивала. А он трубку положил. Или так? Фамилию не сказал, только спросил, когда будет. И что то ответила? Чего? Вечером, говорю, будет. Я ведь тебе велел сказать, будет в семь часов. Я и сказал в семь. Сказала ты. Ничего ты не сказала?» «Нет, сказала». «Ну почему Альтман не звонит? Черт бы его побрал!» «Может, он в отпуске, а может, прекратили дело?» Юрка сказал Альтману, «Я знаю Вадима Моросевича, это наш парень, наш человек». «Наш парень, наш человек». Надежные слова, крепкие слова. Ему всегда хотелось, чтобы они считали его своим парнем, своим человеком, не нашим товарищем, а именно нашим человеком. Товарищ — это что-то попутное, временное, а человек устойчивое — это навсегда». Наверное, Юрка так и сказал. Наш парень, наш человек». И Альтман выбросил этот дурацкий протокол. «Хорошо бы позвонить Юре, узнать, выведать. Но звонить неудобно. Юра ничего не скажет. Достаточно того, что он намекнул про анекдот. Он благородно поступил, Юра. Молодец. И не следует просить у него большего. Это будет недипломатично». Прошел месяц другой жизнь вернулась в привычную колею и вадим начал рассуждать спокойнее если даже предположить что альтман уходил в отпуск то он давным давно вернулся трехмесячных отпусков у нас не бывает может быть его сняли с работы ну что же тем лучше значит на его место пришел кто нибудь поумней сразу увидел что дело вадима выдумано и прикрыл его. А главное, Юрка наверняка сказал о нем что-то положительное, молоставьте в покое нашего парня. Вадим успокоился окончательно. Опять в газетах и журналах замелькали его статьи, опять он громил и обличал. Им были довольны. Даже Владимир Владимирович Ермилов сказал, «Молодец, правильно мыслишь».